Они хорошо выспались, а только рассвело, немцы начали бомбить лесок. Медсестра боялась, говорила без остановки. «Ох! Ох!» — казалось, что она пыхтит. Два бойца ее успокаивали. «Не бойся, тебя не заметят!» И с удовольствием они гладили ее широкую, теплую спину. Вася был счастлив. Он даже не заметил, как бомбили лес, выбрались. Вот это удача! Ему казалось, что все страшное позади. Еще вчера он не мог думать о Наташе. Она была бесконечно далеко, а сейчас он спросил лейтенанта, «Письма получаете?» «Сегодня напишу, что вышли из окружения. Нет, лучше об этом не писать». Разволнуется. Зачем им в Москве знать? Пусть думают, что все хорошо. Скоро будет хорошо, обязательно будет. Я всего десять дней как воюю, а кое-чему научился. Раньше все гадал, страшно или нет. Думал вдруг струшу, а теперь знаю. До того, как начинается, очень страшно. Есть не хочется, мутит. А когда бежал на них, не было страшно. Тогда ничего не чувствуешь, и остается одно. Нужно добежать, и шум. В голове. — Хорошо, что мы попали в этот полк. У них все благополучно. Материальная часть, кажется, командиры толковые. Очевидно, здесь решили создать рубеж. Пора. Лейтенант Давичи говорил, будто немцы дошли до Березины. Наверное, отдельные танки, их можно отрезать. Наташа обрадуется письму. А вдруг она не доехала? — Нет, этого не может быть. Они выехали 25-го. Когда на шоссе было все спокойно, конечно, могли бомбить, но от этого больше шума, чем беды. Сейчас она в Москве думает, что со мною, Наташенька. Он никогда ее не называл так, а сейчас сказал вслух. А Ванесян переспросил «Ты что?» Вася не ответил, только заулыбался. Потом они прошли в палатку к майору Балашову. Вася доложил, как они шли из Ракова. Старший лейтенант Долгопятов и шесть бойцов погибли в бою, трое тяжело ранены. Саперов вывел лейтенант Рубен. Майор угостил папиросами, и Вася блаженно затянулся. Беломор. А Балашов сказал, полк наш попал в окружение. Ждем приказа. Будете выходить с нами. Глава третья. Дни напоминают ожерелье, бусинка за бусинкой. И когда рассыпаются бусы, значит, в дом человека вошла беда. В то горячее зеленое лето рассыпалось ожерелье народа. Вчерашний день стал далеким и непонятным. Давно ли Сергей спорил с Бельчевым, защищая свой проект? Нина Георгиевна восхищалась учеником, который декламирует Гюго. Лукутин сидел над описаниями нового строительного материала, как будто это строфы вдохновенной поэмы. Давно ли люди говорили о домах отдыха, о путевках, Радовались, что получили квартиру, приценивались к удобному креслу, ревновали, волновались, что у сына двойка по арифметике. Спорили об постановке госпожи Бовари. Давно ли жизнь, несмотря на тысячи огорчений, обид, трудностей, казалась крепко налаженной, прочной. И кто-то разрезал шелковинку Дни, годы. Жизнь распались. Возле призывных участков молча стояли женщины. Было мало слез, слишком большие чувства теснили сердце. Пиджаки, парусиновые дачные костюмы повисли на гвоздях, как осужденные. Театры опустили, ожили вокзалы. «Я с Киевского, в 13.00 на Белорусский». Ночью возле домов стояли старики, женщины и подростки. Дежурили. Всем это было в нове. Люди чувствовали гордость и тревогу. Привезли золотой песок. Когда какой-нибудь малыш бежал к песочку, думая, что это для него, у матери сердце обливалось кровью. В жизнь вошел некто с хриплым голосом. Он глядел на людей круглым лицом. У него не было ни глаз, ни ушей только рот, изрыгавший страшные слова «У острова на Днепре!». Встречаясь, люди угрюмо говорили, «Сегодня новое направление!». Война с каждым днем приближалась к Москве. Опустили дачные места. В садах цвели ливкои, анютины глазки, табак, а рядом с клумбами зенитчики рыли укрытие. Начали эвакуировать детские дома, школы. С востока шли эшелоны. Бойцы у угрюмо настороженно молчали, редко раздавались шутка, смех. Навстречу медленно двигались эвакуированные. Жена командира из Каунаса была в чужом, слишком узком платье, она выбежала из дому, когда бомбили, город и не успела одеться. Старая еврейка возле Белостока потеряла внучку, зачем-то держала куклу девочки. Женщины на полустанках разводили огонь, стряпали, грудные дети кричали. В Москву привезли первую партию раненых. Сестры слушали удивительные рассказы о том, как пограничники взрывали танки, повторяли слова бойцов «Мы их доконаем!» Репродуктор изрыгал то грозные сводки, то веселые песни, но песни не веселили. А возле памятника Пушкину ребята играли в войну. Эти не понимали, что значит смоленское направление. Глядя на них, Лукутин испытывал ярость. Он вспоминал Рихтера. Такой способен на все. В первые дни войны Лукутин отправил жену и дочку на Волгу. Катя сначала заупрямилась. «Пользуешься случаем, чтобы меня сплавить, а ты представляешь себе жизнь в Саратове?» Он не отвечал. Боялся рассердить Катю. Он не чувствовал к этой женщине с бледно-золотыми, крашенными волосами, с ногтями, будто окунутыми в кровь, ни любви, ни ненависти. Чужая. По прихоти судьбы она оказалась рядом с ним. Он ее терпел. Был слишком робок для того, чтобы изменить жизнь, да и не мог расстаться с Поленькой. Дочке Лукутина было четыре года, но ему казалось, что она способна его понять и утешить. Полушутя, полусерьезно, он говорил Поленьке, «Ты мой друг». Он хотел, чтобы жена уехала из Москвы только потому, что боялся за Поленьку. Боялся суеверно. Фашисты убивают именно таких. Добродушные глаза Рихтера. В представлении Лукутина, сочетались с кровью Мадрида и Варшавы, с чем-то страшным, извращенным, жестоким. Катя недолго упрямилась. После дежурства на крыше она сказала, «Я совершенно не гожусь для такой жизни». В первые дни войны Лукутин, как и все вокруг, жил с водками, рассказами очевидцев, слухами. Легко он переходил от надежд к отчаянию, Кто-то ему рассказал, будто наши вторглись в Восточную Пруссию, и он поверил. Несколько часов спустя он встретил товарища по службе, и тот сказал, «Сестра моя еле выбралась из Витебска». Лукутин ничего не мог понять.